Глава четвёртая. Старуха с клюкой, с большим крючковатым носом и одетая, как капуста, сто одёжек и все без застёжек. Неужели та самая? Господи, ну за что? Сейчас она начнёт скандалить, и я опять что-то не то скажу, и что тогда будет? Ещё час назад, отмывая пыль и грязь, я могла бы в сердцах сказать, что хуже уже не будет. Но после горячей ванны с ароматными шампунями Уже не была в этом так уверена. «Здравствуй, деточка!» проскрипела старуха. «Уж как я рада, что вы открылись! Мне бы притирочку от радикулита. Старая-то закончилась. Уже думала в большой город ехать. В нашем разве же что купишь, а тут вы». «А бабка-то ничего, вполне мирная». Я перевела дух. «Притирочку? Это мы сейчас, это мы быстро». затораторила я и направилась к полкам. И только когда окинула их взглядом, вспомнила, что понятия не имею, что из представленного и есть та самая притирочка. Точно не бусы и не здоровая Рагулина. Я уставилась на флаконы. Но почему? Почему никто мне не сказал, что, собственно, я продаю? Журнал инвентаризации какой? Или нет? Инвентаризация — это про мебель. Наверное, должен быть журнал учета товаров или хотя бы список. Да хоть что-нибудь, чтобы разобраться в этом безумии. В общем, я стояла и смотрела на полку, как баран на новые ворота. И весь мой робкий оптимизм по поводу грядущей торговли как-то сам собой улетучился. А потом я заметила, что один из флаконов с густой тёмной жидкостью едва заметно мерцает. Я пригляделась к нему повнимательнее. Ну да, так и есть. Остальные стоят, как ни в чём не бывало, а этот поблёскивает. Будем надеяться, это знак. Я сняла флакон с полки, и осторожно поставила на прилавок. Надеюсь, мерцание меня не подвело, и то черная и есть притирочка от радикулита. Если очередная старуха ворвётся ко мне, потрясая клюкой, и станет кричать, «Ах ты ж, гадина, у меня от вашей отравы рога выросли, и хвост отвалился!» Я этого точно не переживу. «Вот притирочка», — не слишком уверенно сказала я. «От радикулита?» — прозвучало как вопрос. «Она моя родимая!» — беззубо улыбнулась старушка. Я улыбнулась вслед за ней. Кажется, всё получилось. «С вас три золотые монеты!» — уже увереннее произнесла я. Старушка захихикала. «Да ты, девка, шутница! Это хорошо. Те, что до тебя были вечно такие угрюмые, даже заходить не хотелось. А ты весёлая!» Она достала откуда-то из складок своих лохмотьев кошелёк и отчитала пять маленьких монеток. На золото это было совсем не похоже, скорее на медики. И всё же надежда умирает последней. Может быть, они и называются золотыми от того, что жёлтенькие, но на самом деле никакого золота там нет. А я чуть сама себя не обсчитала, три вместо пяти затребовала. Вежливо попрощавшись со старушкой, я со всех ног рванула в свою комнату, высыпала монетки на стол и быстро скинула тапки. «Ну-ка, рассказывайте», — потребовала я. «Что это она мне дала?» «Пять медиков, как положено». «Угу, то есть всё-таки не золотые». «И сколько надо этих медиков, чтобы получилась одна золотая монета?» Требовательно вопросила я, хотя где-то в глубине уже знала. Ответ мне не понравится. «Сто медиков — одна серебряная монета, а десять серебряных — одна золотая». Ноги подкосились, я так и села на стол. «Это же сколько я тут торговать буду, чтобы тысячу золотых набрать!» — воскликнула я. «Да у меня и товаров столько нет. Их тут вообще почти нет. А если ещё всё за медики продавать?» Видя, что я совсем сникла, тапочки решили меня подбодрить. «Ну, бывают товары и подороже». «Точно!» — я подскочила на месте. «Сундук! Он-то уж всяко разно подороже, тем более, что без пыли стал совсем красавец. Камни сияют, как звёзды». И узоры очень симпатичные. Да любой коллекционер антиквариата за такую красоту тысячу монет отстегнет, не задумываясь. Я быстро сунула ноги в тапки, выскочила из комнаты и направилась прямиком к сундуку. Снаружи я его уже очистила. Сейчас приведу в порядок подкладку, и будет хорош. Открыла крышку и замерла, тупо уставившись внутрь. Я точно помнила, что сундук был пустой но сейчас обнаружила в нём флакончик с тёмной жидкостью, точно такой же, какой только что продала своей первой покупательнице. А рядом лежало украшение амулет. Чем ещё может быть толстый перстень, увенчанный явно магической сферой? В том, что сфера именно магическая, я не усомнилась. В прозрачной, как слеза, капли, я рассмотрела миниатюрное изображение почтовой станции. Экипажи, двор с конюшнями, дремлющего в тени навеса мужчину расхристанной рубахи. Не успела я подивиться детальности картинки, как в поле зрения появился всадник. Я как зачарованная смотрела, как он бросает по воде выскочившие навстречу девчушке и скрывается в здании. Как телевизор, только крошечный и без пульта управления. Однако... Я начала понимать, отчего мне не советовали продавать сундук. Получается, отсюда можно брать товары, они там сами собой появляются. Заодно стало понятно... Что так развеселило инспектора? Продай я сундук, и торговать быстро стало бы нечем. Я осторожно извлекла флакон, поставила его на полку. Затем пришла очередь кольца. Может, за него удастся выторговать не какие-то медики, а ту самую золотую монету, а лучше десять или все сто. Пристроив украшение на видное место, я снова вернулась к сундуку. Закрыла крышку, подождала чуть-чуть и снова открыла раз уж именно он у меня ответственный за ассортимент, заглянула. Увы, сундук был пуст. Ладно, разберёмся. Я снова вернулась в свою комнату и сбросила тапочки. «Ну, объясняйте, как это работает», — велела я. «Ишь, раскомандовалась», — сказала правая. Повежливый бы», — поддакнула левая. Я вздохнула. «Расскажите, пожалуйста, как устроен сундук. Когда он выдаёт новые товары и за что?» «Взорвение, Вестима!» — хмыкнула правая тапочка. «То, что продала, тут же восполняет, если, конечно, товар не эксклюзивный, а так, для широкого потребления. А новое даёт, когда что-то хорошее для лавки сделаешь. Вот порядок навела — получи товар редкий». «Понятно», — вздохнула я. «Похоже, с редкими товарами у меня будет напряженка, если этот выдали за грандиознейшую уборку». «Сделать из запылённой избушки чистую — это, я вам скажу, почти что подвиг. Только теперь ей генеральная уборка не требуется, максимум поддерживающая. А за неё, подозреваю, столько уже не дадут. Перстень же хоть и завораживающий, но вряд ли полезный. Больше похож на безделушку-сувенир». В животе громко заурчало. «Ладно, с этим потом разберёмся, мне бы перекусить чего-нибудь». Я покрутила в руках полученные монетки. Есть здесь поблизости магазин с продуктами или кафе? Спросила я у тапочек. Что можно купить на эти деньги? Они аж запрыгали возмущенно. Не твои это деньги, а лавки. Не смей это тратить. Понял, принял. За растрату можно и поплатиться. Так что ж мне теперь с голоду умереть? Воскликнула я. Зачем умереть? Удивились они. Вот же скатерть. Только сейчас я увидела белый лоскот, перекинутый через спинку стола. «Вы предлагаете съесть скатерть?» «Вот же непутёвая!» — сокрушённо проговорила одна из тапочек. «То сундук продать хочет, то скатерть сживать. Невкусно это?» Хотелось сказать «Да ладно, неужели?» А я-то думала. Однако я придержала рвущийся наружу сарказм. Так мы долго будем переругиваться, а до еды дело не скоро дойдёт. «И что мне с ней делать?» «Знамо дело на стол постелить». Я взяла скатерть со спинки стула, встряхнула, сбив облачко пыли. Скатерть оказалась такой же старой и потрёпанной, как и всё тут. Кое-где прохуделась до дыр, и всё же довольно чистая. Во всяком случае, ни пятен, ни разводов я на ней не обнаружила. Постелила на стол и обернулась к тапочкам, мол, что теперь? «Приятного аппетита!» — проговорили они хором. Издеваются? Я снова повернулась к столу. Там стояла тарелка с краюхой хлеба, кувшин с водой и большая кружка. Вот это да! Скатерть-самобранка, как в сказках. Помню, как мечтала о такой в детстве. Я бы на всякую взрослую ерунду её не тратила. Просила бы только мороженое да пирожное. И вот сбылось. Правда, сейчас я бы предпочла ту самую взрослую ерунду. Супчик, к примеру, или картошечку жареную. Я кинула взглядом предложенные яства. Меню прямо скажем, скудное. Долго я на таком питании не протяну, но хоть что-то. Спасибо. Буркнула я не то с катерти за угощение, не то тапком за пожелание. Плюхнулась на стол и набросилась на деликатесы. В моем положении привередничать не приходилось. Покончив с хлебом и водой, спросила у тапочек. А куда посуду деть? Нет, ну вы посмотрите, она и посуду куда-то девать собирается, хихикнула одна. Неужто и ее продать надумала? Вторая тоже зашла с смехом. Юмористки, блин. Конечно, очень весело издеваться над человеком, который тут ничего не понимает, обиделась я. А ты поблагодари за угощение, посоветовали пристыженные тапочки. Спасибо, еще раз повторила я. Ничего не изменилось. Спасибо, было очень вкусно, подсказала правая. Спасибо, было очень вкусно. Повторила я за ней, почти не покривив душой. Хлеб и правда был вкусный, свежий, ещё тёплый, ароматный. Ну или мне так с голодухи показалось. И тут же, прямо у меня на глазах, всё исчезло. Стол, покрытый скатертью, был абсолютно пуст. «Теперь сложить надо бна», — шепнул кто-то из тапочек, на этот раз вообще без всякого ехидства. «Ага, достучалось до них, значит. Может, и правда теперь больше будут подсказывать, чем зубоскалить». Стоило мне повесить скатерть туда, где она была раньше, на спинку стула. Снова звякнул колокольчик, извещая меня о новом посетителе. «Ага, покупатель. Надеюсь, ему нужно что-то ценное и дорогое. А ещё надеюсь, что у меня оно есть».